глава три сколько можно сидеть в тачке просто так он там уснул или его заклинило я ставлю кактус один к другому на последнюю свободную полку на третью которая если подойти с улицы располагается в витрине на уровне глаз и время от времени бросая взгляд в сторону черного ранжеровера мне не интересно что происходит внутри меня в принципе напрягает его присутствие наконец он уезжает И тогда я отодвигаю коробку с суккулентами, разуваюсь, забираюсь с ногами на подоконник и усаживаюсь в позу лотоса. Таким поведением я провоцирую маму, потому что мне не нравятся ее затянувшиеся молчания. Оно продолжается ровно с того момента, как мама отогнала свою машину во двор и вернулась обратно в магазин. Я кладу расслабленные руки на колени и нарочито сосредоточенно втягиваю носом воздух. Это срабатывает. «Не выгибай поясницу! Держи спину прямой!» морщится мама. «Почему я должна так делать?» «Потому что так правильно. Правильно было бы взять с него деньги». «Лина?» Теперь мама не смотрит на меня. Она собирает высокую каркасную стойку для больших кашпо. У Алексея есть машина и желание помочь. Он сам привезет недостающие растения, в то время как я буду спокойно заниматься магазином. Я понимаю, что мама права, но не могу так просто сдаться. «А если он опять что-нибудь испортит?» «Что значит опять? Ты предвзято к нему относишься?» То есть он своей самодовольной ухмылочкой уже успел очаровать маму. Я снова жадно втягиваю носом воздух. По его милости мы лишились лучших сортов пахифитумов. А ты так спокойно об этом говоришь. А вдруг? Надеюсь, а вдруг не случится, потому что ты все проконтролируешь. Режет мои доводы мама. Кто? Я, спрыгиваю с подоконника, обеими носками точно попадая в кеды и топтав заднике, спешу в противоположный конец магазина. чтобы заглянуть в глаза несправедливой карательницы. Но мама таковой себя не чувствует. Даже в лице не меняется, когда я, стоя в шаге от неё, выражаю несогласие всем своим видом. «Можешь считать Алексея всего лишь помощником на колёсах, если тебя такой вариант больше устраивает». Ровным тоном сообщает она. «Хочешь взять под контроль закупку, пожалуйста?» Кажется, мама не понимает, что меня переполняет отнюдь неположительные эмоции. «Но...» но я не стану возражать, если ты доверишь эту миссию Алексею». «Что? Ну уж нет!» — фыркаю я. «Этому супчику даже кладчук бумажки доверить страшно». Кошусь на начерканные им кривоватые цифры, что изуродовали белое поле. И, пытаясь справиться с негодованием, возвращаюсь к полке с растениями. передвигая туда-сюда крошечное кашпо и никак не могу отделаться от навязчивой мысли. Как-то слишком легко он расстался со своим паспортом. Сбегать от ответственности, вероятно, не собирается. Да и вообще, что ему стоит спустить пару десятков тысяч и свой без того бестолковый день на новое экзотическое развлечение? Вряд ли он когда-либо имел дело с кактусами. Новые впечатления, смеха ради, дополнительный повод самоутвердиться. Почему одним всё достаётся с лёгкой руки, из ничего, а другие, даже занимаясь непосильным трудом всю жизнь, топчутся на месте? Когда эхиноцериусы и астрофитумы заполняют собой всё отведённое им пространство, Я выхожу из магазина на улицу, чтобы оценить общий вид витрины со стороны. Из раскрытых дверей пиццы Рая, помимо музыки, доносится умопомрачительный запах свежемолотых кофейных зерен, и я не могу сосредоточиться на работе. Желудок предательски скулит, поэтому я возвращаюсь внутрь с чётким пониманием, что мне срочно необходимо перекусить. А лучше плотно поужинать или пообедать. Хотя правильнее будет сказать «позавтракать», несмотря на пять часов пополудни. Но прежде чем взять деньги и за кофе и пиццей для себя, а заодно и для мамы, я пытаюсь втиснуть в компанию цветущих кактусов ещё парочку маммилярий А потом вспоминаю про счастливчика, чудом не погибшего под колёсами машины-убийцы. Беру его в руки, ещё раз тщательно осматриваю и вскоре убеждаюсь, что с парнем действительно всё в полном порядке. Странно, я всегда считала опунции девочками, а он, оказывается, парень. Улыбаюсь и помещаю его строго по центру, а потом делаю пару шагов назад. «Ну как?» Обращаюсь к маме, продолжая сиять, будто сделала нечто невообразимое. Мама скептически щурится, но через пару мгновений ее напускное недоверие бесследно растворяется. «По-моему, чудесно!» — улыбается она. «Тогда закрепим результат перекусом?» «Неплохая идея!» Я беру деньги и с предвкушением безграничного счастья выпархиваю на улицу. И вот передо мной пицца и заветный стаканчик с латте. Его пенная шапочка щекочет нос, и я блаженно улыбаюсь. не спеша пережёбываю свой кусок, наслаждаясь сливочным вкусом сыра и приятной теплотой внутри себя и, в конце концов, торжественно произношу. «Никогда ничего вкуснее не пробовала!» Конечно, я лукавлю. Но сейчас мне так хорошо, что даже сидя на полу среди коробок, а не в подушках на мягком диване, я не ощущаю никакого дискомфорта. И внутреннее напряжение куда-то подевалось. Его больше нет, но я прекрасно помню, что оно было. Тянусь к папке с накладными — в которых указаны наши поставщики, и как бы случайно задеваю оставленный для спокойствия паспорт. Мне любопытно взглянуть на развороты, особенно на личную информацию, но прикоснуться к нему без веской причины не могу. Мама тут же заподозрит неладное. Поэтому я хватаюсь за перепутанные провода, выискиваю среди них нужные, собираясь подключить принтер. И только после того, как незаменимый офисный помощник подает голос, с напускной призгливостью поднимая с пола вожделенный документ в строгой обложке. На ней нет ничего лишнего, кроме маленькой эмблемы кожевенной мастерской. Мама смотрит с удивлением, и мне приходится объяснять. «На всякий случай сделаем ксерокопию». «Зачем это?» «Ну, мало ли». Мама хмыкает. «Если ты закончила с витриной и не знаешь, чем заняться дальше, предлагаю вернуться к вопросу недостающего ассортимента. Но я ее будто не слышу. Открываю чужой паспорт и глупо пялюсь на цветную фотографию. раздражая, что этот фрукт даже на стандартной карточке три на четыре умудрился получиться естественным, таким, каков он есть на самом деле. Всё с той же коронной улыбочкой, со смеющимися глазами. И волосы уложены небрежно, как и сегодня. Он прошлым летом поменял паспорт, везёт. А мне ещё два года до смены неудачной фотографии, на которой я не тяну даже на четырнадцать. Третий класс, вторая четверть. Я вообще всегда так получаюсь. «Нет, нет», — бормочу я. А сама изучаю его портрет досконально. Хотя что там можно изучать? Глаза как глаза, серые вроде. Нос как нос. Брови как брови. Тоже, кстати, смеются. Стрижка в стиле Крида, признак нарциссизма. И легкая небритость все из той же оперы. Ненавижу. Потому что дьявол его подери, ему все это идет. Мама посматривает на меня из-за стойки. Я перехватываю ее взгляд и спешу отправить паспорт в сканер. Нажимаю кнопку «Пуск». Лёгкий гул заглушает очередной вопрос в мою сторону. «Я тебя не слышу! Сейчас, минутку!» Но минутка оказывается слишком короткой. За сенполиями лучше ехать сюда. Мама достаёт из файла прайсы одной крупной оранжереи. На месте определишься с количеством и позициями. А на похифиту моей хивирии можно оформить заявку прямо сейчас на сайте. Советую не терять времени. Она видит, что я веду себя глупо, но не собирается мне подыгрывать. Мама серьёзно, как никогда. Я сдаюсь и измученно вздыхаю. «Может, всё-таки завтра?» Как представлю, что снова буду скована напряжением. Все эти взгляды свысока усмешки. «Ты устала?» «Есть немного». Я почти не вру. Мама откладывает в сторону бумаги. «Хочешь, я отвезу тебя домой?» В её лице читается лёгкое чувство вины. Вероятно, она считает, что чрезмерно нагружает меня делами магазина. Но это не так. «Нет-нет, что ты! Я только пять минуточек побездельничаю и сразу же возьмусь за онлайн-заказы». Подхожу к ней ближе и накрываю ее ладонь своей. «Нам еще нужно разобраться со вторым стеллажом, так что…» Я намеренно делаю паузу и активно жестикулирую, как бы вспоминая имя своего помощника, хотя на самом деле прекрасно его помню. «Эм, Алексею? Да, Алексею. и Ему позвоним завтра». «Хорошо», — соглашается мама. «Кстати, наверное, надо бы сделать объявление с обозначением новых координат магазина. Оповестишь своих подписчиков?» «Наших подписчиков», — веду бровью я. «Ну да, наших», — мягко улыбается она. Мама не верит в интернет-продвижение магазина. А если точнее, она не верит именно в Инстаграм. Думает, что аудитория этой соцсети не заинтересована в покупках, а заточена лишь на просмотр мелькающих изображений. Некие эстеты, привыкшие восторгаться, вдохновляться красивой картинкой и только. но я-то знаю, что многие люди с помощью Инстаграма сделали настоящий бизнес, и теперь тот приносит им реальный доход. А мы с мамой даже на оффлайн-продажах едва сводим концы с концами. Я открываю профиль нашей цветочной лавочки и, выбрав подходящее фото из галереи уже готовых снимков, сделанных на прошлой неделе, собираюсь написать небольшую заметку о переезде. Но вдруг спохватываюсь и решаю выложить в сторис свеженькие фотографии с экспозицией в новой витрине. Выбираю подходящий ракурс и делаю несколько кадров общего вида. «Ммм, чего-то не хватает. Подхожу ближе, беру крупным планом счастливчика парня из рода опунций. Похоже, он мне позирует. Снимок выходит великолепным». Я прикрепляю стикер и подписываю важную информацию, а потом отправляю это же фото в ленту, сопроводив его более подробным рассказом о нашем переезде. Под сердечком в профиле уже горит красная точка, оповещение о свежих лайках и комментариях. И я воодушевленно спешу все это просмотреть. Подписчиков у нас немного, около тысячи. я не надеюсь на сиюминутную реакцию живой аудитории, но радуюсь каждому отклику посетителей нашей странички. Лайков совсем мало. Некоторые из них, оказывается, были оставлены с утра к старым фотографиям. Зато есть несколько комментариев. Я еще не вижу их содержания. Немного волнуюсь от одного только осознания, что их больше трех, 5 8 10 Меня начинает потряхивать. Стараюсь вникнуть в текст, но буквы плывут, строчки прыгают, а сердце гулко стучит прямо в виски. Который раз пробегаю глазами по оставленным комментариям и пытаюсь понять, в чем дело. В каждом предложении читается раздражение, недовольство, презрение. Кажется, мы получили с десяток гневных отзывов фразам